Глава 27. Быстрая езда, прохлада, безмолвие и суровость высоких гор мало-помалу успокоили его. Медленно стихала буря в душе, и Каин, шаг за шагом, начал возвращаться в себя. Наконец он достиг того места, с которого много лет назад Бэкнети показывал ему страну и город с высокой башней. Вид изменился. Квадраты полей под ним за эти годы приумножились, теперь всю страну покрывала серебряная сеть сверкающих каналов. Ярко разовел зацветший миндаль, а скоро и яблони, и черешни оденутся в белую кипень. У его ног пел ручей, он сам и его конь смогли утолить жажду. Он отпустил скакуна погулять по каменистому склону, на котором кое-где торчали скудные пучки высохшей травы. Сам же продолжал смотреть на раскинувшуюся внизу страну, это ее он облагородил, разбил в ней сады, провел через нее каналы. Да, все же много хорошего сделал он, сын сатаны. Недавнее горячее желание потолковать с Евой и взвалить на нее вину за все — Затихло вместе с бурей. Я ведь знаю, возможно, всегда знал, но не решался думать об этом. Я с самого начала был расщеплен на две половины. Черную, всеразрушающую, полученную в наследство от отца, и творящую и сильную, доставшуюся от матери, от нодов. «Нет», — возразила Ева, и он вздрогнул. «Значит, она все же пришла». Он слышал ее так же ясно, как если бы она сидела рядом. Как и раньше, он скосил глаз в ту сторону, откуда раздался голос, но никого не увидел, и тогда он понял, что уже не может вызвать ее образ, потому что не представляет, как годы изменили ее лицо. — Что ты имеешь в виду? — спросил он, мягко, боясь ее напугать. — Ты все упрощаешь. — Ты сам знаешь, что провевшие до тебя цари Нода — Жестокостью превосходили сатану. И что его народ жил в свете и радости, которые в ней демо мы редко достигаем. Каин кивнул, это была правда. Он мой отец? Не знаю. Я ведь была всего лишь одной из женщин той стаи. И, возможно, ты начал расти во мне еще до нашего ухода оттуда. Вероятно, он и отец Адама. Адама ведь выбрали в ученики шамана из стаи. Каин перевел дыхание. Да, давно надо было ему это понять, но думал ли он об этом когда-нибудь? Складывал ли все воедино? Отец или дед, сказал он, это не важно. Но отчужденность, мама, ее корни, наверное, здешние. Я, вероятно, уже новорожденным нес в себе эту всеразрушающую отчужденность. Я даже больше скажу, ты пришел к нам слишком рано. Мне были готовы принять ребенка. Потом, уже выросший, ты напоминал мне о том, о чем я мечтал и чего боялась. Я рабела тебя. Моя любовь к тебе всегда была двойственной, Каин. Она была не менее сильной, чем та, которую я испытывала к другим детям. Но она была двойственной. Почему я был вынужден убить его мама? Я и об этом много думала. Возможно, связь была так сильна, что требовалось ножом разрубить ее навсегда. Всю свою жизнь ты тосковал по нему, по его жизни, сильной и простой, вне добра и зла. Но уход от такой жизни был неизбежен Каин. Теперь весь мир завоевал раздвоенный человек прихвативший с собой тоску по прошлому и сделавший ее своим вечным спутником. «А гнев, охватывающий меня и буря, что делает меня безумным, — это его наследство?» «Возможно», — ответила она. «Но его никогда и ни в чем нельзя было упрекать, и ему самому не в чем было упрекать себя. Он безвинен, Каин». «А я не такой?» «Нет». Безвинным не может быть тот, кто осознает свою ответственность. Твоя воля свободна, Каин, а у него воли не было никогда. Каин посмотрел вниз на свою страну, на цветущий миндаль, на каналы, на полотно из полей квадратов и на большой город вдали. «Да, чувство ответственности у меня есть», — согласился он. А вот со свободной волей похуже, ведь меня связывают тысячи обязанностей. И тут он услышал ее смех, ясный, открытый, такой любимый. Да, но ты сам связал себя ими, — возразила она, — по доброй воле. И, несмотря ни на что, цена эта оказалась значительно меньше, чем награда, которую ты получил. — А какова она? — спросил Каин, полагая, что уже знает ответ. Богатство, власть, но она удивила его, сказав. «Соучастие, Каин. Ты все еще играешь с мыслью, что ты соучастник в игре, но на самом деле ты стоишь в стороне, а там внизу твоя страна, твой народ, твоя жена и твои дети. Они не игрушки. Игра должна была закончиться много лет назад, когда ты наконец поймешь это, ты станешь взрослым». Каин вновь посмотрел на свою страну. Она лежала перед ним открытая и беззащитная. И вдруг, когда взгляд его дошел до границы, он увидел землю шумеров, лежавшую на другом берегу, он почувствовал угрозу и напугался. — Сатана, тебя возьми, надо скорее возвращаться. Еще одно хотела сказать ему Ева. — В наследство от отца ты получил и кое-что хорошее. Силу, огромную силу. Каин кивнул, ему хотелось закончить этот разговор. Времени на путешествие в себя, на размышления и скорбь сейчас не было. Его личные тяготы отодвинулись, став ничтожно малыми. Откуда появилось чувство угрозы? Стоит ли доверять ему? Уже в полумраке доскакал Каин до города, отдал коня стражи и побежал в башню к Бекнети и Энке. Он так спешил, что даже не обратил внимания на мелькнувшее в их глазах облегчение, а коротко и четко произнес. «Я хочу, чтобы вы немедленно собрали достаточное войско на восточной границе, сейчас же, нынешней ночью». «Ты что-нибудь узнал?» — лицо Бекнетти стало более жестким. «Ничего явного, но у меня предчувствие». Он немного боялся, что верховный военачальник поднимет его насмех и отмахнется от его предостережений, Но Бэкнети и Энки тут же повиновались. Вскоре помещение заполнилось начальствующими над войском, а чуть позднее двадцать гонцов оставили город и поскакали к полкам на всех границах. Проследив затем, как выполняются приказы, Каин наконец сказал: "Бэкнети, я хочу, чтобы ты сам поехал к войску, расположенному на границе с шумерами". «Никому, кроме тебя, не удастся придать воинам мужества, если нападение произойдет уже нынешней ночью». Бэкнетти кивнул и покинул комнату. «Итак, Энке», — обратился к другу Каин, — «сколько людей сейчас на границе?» Получив ответ, Каин успокоился. Дополнительные силы были стянуты к опасному рубежу сразу же после смерти шумерской царевны, ведь верховный военачальник и его сын тоже чуяли опасность. «А что мы знаем о войске шумеров?» «Шум-эт хорошо воспользовался передышкой с горечью», — ответил Энке. «Раньше у него никогда не было столько войска. Это проклятая затея с женитьбой на шумерской царевне всего лишь предлог, чтобы выиграть время и вооружиться». Кровь бросилась Кайну в лицо от стыда и злости. «Стыда за то, что он поставил нот в тяжелое положение и злости», за то, что позволил Шум Эту втянуть себя в игру. Пока жертвами ее пали только царица и мертвый ребенок, но этим дело не кончится. Энки заметил состояние Каина, но все же дал волю негодованию. «Я уже говорил, Каин, ты избрал унижение и получишь войну». Каин тяжело кивнул. «Ты прав. Я совершил большую ошибку». И, как много раз прежде, Энки почувствовал, как потеплело на сердце и против воли испытал восхищение Каином. Он обнял своего царя и сказал, «Не беспокойся, мы справимся». Натие Каин нашел во дворце в спальне. Она сидела на стуле и держала на коленях его саблю. Мальчики носились вокруг нее. Каин по очереди поймал каждого из них и подбросил вверх, чувствуя при этом, как беспокойно бьется его сердце. Натие он сказал, со мной случилось нечто, выпустившее бурю на волю, и я вынужден был бежать, но теперь это уже не важно. Натия, я понял, что война неизбежна. И рассказал ей об угрозе, которую почувствовал, глядя с горы на их страну, и о словах Энки, что шумерский царь воспользовался отсрочкой, предоставленной ему постыдным браком, чтобы вооружиться. Натея с болью и страхом почувствовала, как по ней волной прокатился гнев. Опять надвигается страшная беда. Беспомощная, словно в детстве, она еще раз увидит, как мужчин, которых она любит, вновь поведут на бойню. Ночь прошла беспокойно. По городским мостовым стучали подковы, колесницы катили в сторону шумерского рубежа. Скрипу колес вторила чеканная поступь воинов. «Нин!» — вдруг спохватился Каин. «Я должен сообщить ей обо всем!» «Поздно, Каин! Она спит!» «Вряд ли при таком шуме!» Но, вернувшись из башни, он сказал, что Нин действительно спит, как дитя. «Я пойду к ней утром!» — сказал он. Каким-то образом им все же удалось ненадолго заснуть, лежа рядом в большой постели, В одной из коротких пробуждений Натея промолвила, а девочка, которая должна родиться, что она имела в виду, было не совсем ясно, но Каин вдруг почувствовал, как сердце в груди сжалось и подумал, вполне возможно, что это тоже будет сатанинское отродье. То, что дети хорошо сложены, больше счастливый случай, но наследственные черты могут проявиться еще раз. Но эту мысленно он отогнал, не время сейчас разбираться со своими бедами, и все же какое-то утешение было. А потом он заснул. Заблаговременно, еще до восхода солнца, до того, как ему нужно было подняться на башню и зажечь огонь, он разбудил Нин и сообщил ей о происходящем. Нин кивала, все понимая, ведь она пробудилась ночью от шума передвигающихся войск. «Через час я ускочу к границе», — сказал ей Каин. «Ты возьмешь на себя мои обязанности. Задавай вопросы, когда чего-то не понимаешь. С этого утра ты должна вновь зажигать на башне огонь, Надеюсь, ты еще в силах подниматься по лестнице». «Само собой, разумеется», — ответила Нин. Она была спокойна и уверена. «Да, ответственность за страну она возьмет на себя» ведь прежде она управляла разумно, с полным знанием дела. «Если будут плохие вести, переведи тие и детей в башню», — попросил он. «Да, сегодня же, я уже подумал об этом», — ответила Нин. Он долго смотрел на старую женщину, заражаясь ее спокойствием. Потом оглядел комнату, раньше ему не приходилось бывать здесь, Стена украшала изображение юноши, почти ребенка. Он напомнил Каину кого-то. Потом Каин понял. Мальчик, изображенный на стене, похож на Авеля. «Это мой самый младший», — пояснила Нин, следившая за его взглядом. «Как он умер?» — спросил Каин, словно выпустив стрелу из лука в самого себя. «Его задушил старший брат», — пояснила Нин. Вот почему я была вынуждена убить старшего. Братоубийца не может жить среди нас. Каин побледнела, а она, забеспокоившись, подумала, какой он чувствительный и как только он справится с этой войной. Но вслух произнесла, это было давно, еще до того, как ты родился, Каин. И тут он услышал донесшийся из храма крик Энки: Царь! Где царь? Здесь Каин встретил Энки в дверях. Буря выла в голове Каина, и хорошо, — подумал он, — на сей раз я извлеку из нее пользу. Обернувшись к Нин, он бросил. — Зажги огонь уже сегодня, и позаботься о Натии. В следующее мгновение он был уже в седле, и рядом с ним Энки.